William Gibson. Идеру. Читает актёр Александр Воронов. Глава 1. Куб казньника. После Слидскана Лэниус слышал от Райдела о другой работе. Кто такой Райдел? Ночной охранник из шато, большой, спокойный тенесиец, всегда в дешёвых солнцезащитных очках и с локи-токи в ухе. Всегда чему-то грустно улыбается. "Парогоны и шейд-дета флоу", сказал Райдел. Это было уже под утро, в 5:00, что ли, часу. И они сидели в громадных старых креслах. Там, в вестибюле шато, вся мебель была такая громозкая, что человек в ней словно как терялся, становился меньше ростом. А бетонные потолочные балки кто-то не очень убедительно раскрасил под светлый дуб. Да? Вежливо отозвался Лэни, хотя откуда уж там было Райдул узнать, в каких местах его ещё могут взять на работу. Токио, Япония, сказал Райдул и потянул через пластиковую соломинку охлаждённый латте. Парень, которого я встретил в этом году в Сан-Франциско, Ямадзаки. Он у них работает. Говорят, они ищут серьёзного нетренера. Нетрана Ленью, предпочитавший считать себя исследователем, с трудом подавил печальный вздох. По контракту? Наверное, он не говорил. Не очень-то мне что-то хочется жить в этом Токио. Райдел покрутил соломинкой пену и кубики льда, оставшиеся на дне высокого пластикового стакана, словно в надежде обнаружить там какой-нибудь подарок от фирмы, и поднял глаза. Он такого не говорил. Что жить обязательно там? А ты был когда-нибудь в Токио? Нет. Интересное, наверное, место после этого землетрясения и вообще. Оки Токи пискнула и начал что-то на шёпотать. Ну вот. Теперь мне надо проверить ворота со стороны коттеджи. Хочешь прогуляться? Нет, мотнул головой Лэни. Спасибо. Райдел встал На нем был черный нейлоновый ремень, сплошь увешанный черными футлярчиками, с какими-то хитрыми приспособами, и белая тенниска с подозрительно неподвижным черным галстуком. — Я оставлю телефон в твоем ящике, — сказал он, привычно разглаживая складки на форменных цветах акки-брюках. Райдл пересек устланные разнообразными коврами фойе и исчез где-то за темной полированного дерева конторкой. Лэни смутно помнилось, что у него вроде бы были в прошлом крупные неприятности. Хороший парень, неудачник. Когда Лэни покинул наконец своё кресло, сквозь высокий арочный окна уже сочился тусклый рассвет, а в тёмной как пещера столовой началась сдержанно позвякивать тайваньская нержавейка. Иммигрантские голоса, степной диалект, понятно разве что Чингисхану. Звуки отражались от выстланного терракотовой плиткой пола, от потолочных балок, чудом оставшихся со времен, когда здесь впервые появились такие как Лэни или их предшественники со своей экологией известности и жуткой нерушимой и непререкаемой иерархией взаимного пожирания. Райдл сдержал обещание и оставил Лэни сложенный пополам листок бумаги. Такийский номер Лень и взвлёк его из ящика на следующий день вместе с самой свежей оценкой своего гостиничного счёта. Теперь он не мог даже делать вид, будто номер в шато ему по карману. Недели спустя в Токио он увидел своё лицо, отражённое в большом с золотыми прожилками зеркале. В лифте, поднимавшемся на четвёртый этаж агрессивно невзрачного здания, боже ж ты мой, Целью поездки был куб казника, такой себе бар по мотивам Франца Кавки. Прямо из лифта в длинный зал, поименованный натравленной стальной пластинке как превращение, где твердо зарплатники в непременных белых рубашках, скинув пиджаки, расслабив узлы непременных темных галстуков, пили за искусное и заржавленной стальной стойкой. Сидя на стульях с высокими спинками из какого-то бурого хитиноподобного пластика, над их головами хищно нависали иззубренные инсектоидные мандибулы. Леня конулся в коричневый свет, в негромкий прибой разговоров. Он не знал японского. На прозрачной местами стене регулярно повторялись изображения таких же мандибул. А ещё огромных, жёстких, надкрылей и шипастых, коленчатых конечностей. Он ускорил шаг, направляясь к изогнутой лестнице со ступеньками на манер блестящих коричневых панцирей. С другой стороны за ним следили глаза русских проституток, кукольные, пустые и в тусклом тараканьем свете. Эти Наташи были тут везде. Рабочие девчонки из Владивостока, один из товаров, доставляемых к комбинату Элементарная пластическая операция наделяла их бездушной конвейерной красотой. Славянские барби. А вживить для удобства надзирателей радиомаячок так это ещё проще. За лестницей исправительная колония. Дискотека совершенно в такой час пустая. Ленья пересёк зал, так никого и не встретив, под беззвучные вспышки красных молний. С потолка свисал дикого вида механизм, каждый из его членистых в стиле древнего зубоврачебного оборудования лапок заканчивалось острым стальным шипом. «Барана!» — смутно вспомнил он. «Эти самые зубья, резцы, рассказ Кавки, машина, исполняющая смертный приговор, вырезая его текст на теле осужденного. Устремленные вверх глаза, невидящие. Он же обкапередёрнулся, стряхивая воспоминания и пошёл дальше. Вторая лестница, узкая и покруче, привела в процесс, мрачный и с низким потолком. Стены цвета антрацита, за синим стеклом трепещут языки пламени. Замешкался у входа. Jetlag плюс проклятая куриная слепота. Колин Лейни, если не ошибаюсь, австралиец, огромный, стоит за маленьким столом по медвежье ссутулившись, что-то странное в форме наголобритой башки. И второй, гораздо меньше, сидит. Японец, клетчатая широченным воротником ковбойка, застёгнута до самого горла, мигает сквозь круглые стёкла очков. Садитесь, мистер Лейн, сказал австралиец. Чуть попривыкнув к темноте, Лейни рассмотрел, что у того нет левого уха, срезано чуть не начисто, остался какой-то скрученный обрубок. Когда Лейни работал на Слицкан, его супервайзера звали Кэти Торренс, светлейший из светлых блондинок. Бледность на грани полной прозрачности. При определенных углах освещение начинало казаться, что что в ней течёт не кровь, а некая странная жидкость цвета свежей соломы. На её левом бедре было пронзительно синее изображение чего-то гнутого и кручёного, со множеством шипов. Дико дорогая декарская пиктограмма, доступная наблюдению ежепятнично, когда Кэтти приходила на работу в шортах. Она всю дорогу жаловалась, что известность очень быстро снашивается. зациклилась, как думал Лэни, на расхожем мнении многих поколений своих коллег. В тот раз она сидела, закинув ноги на край своего мультистола. Абсолютно точный, разве что крошечные копии футбольных ботинок, застёгнутые на подъёме с крепкой шнуровкой по щиколоткам. Лэни смотрел на её ноги, длинные, упругие в залёт от грубых шерстяных носков в бахраме, коротко обрезанных джинсов. Дотуировка казалась чем-то инопланетным, таким себе знакомым или посланием, выжженным на подручном материале кем-то из дальнего космоса на радость человечеству. Пусть себе сидит и разгадывает. Он спросил, что она имеет в виду. Кэти не спеша извлекла из упаковки беленькую с мятным ароматом зубпастинку. Лэнни сильно подозревал, что глаза, смотревшие на него сквозь мятного цвета линзы, были в действительности серыми. Теперь больше нету настоящих знаменитостей. Ты что, сам этого не замечаешь? Нет. Я имею в виду настоящих знаменитостей. Славы почти не осталось, если в старом смысле этого слова. Так, немножко, по мелочам. В старом смысле? Мы, Лэйни, мы масс-медиа. Мы делаем этих засранцев знаменитыми. Подтолкнуть, вытащить — рутинная работа. Они приходят к нам, чтобы мы их слепили, из чего уж там есть. Шипастые подошвы взбрыкнули и пропали. Кэти подобрала ботинки под себя каблуками к джинсовым бедрам. Белесые коленки скрыли ее рот. И как она не сверзится со стула? Неудобно же так сидеть. Ну и что? заметил Лэни, возвращаясь к своему дисплею. Как не крути, слава она и есть слава. А она что, настоящая? Лэни недоуменно обернулся. Мы научились чеканить из этого дерьма деньги, продолжила Кэтти. Валюта нашего околотка. А теперь мы нашлёпали её слишком много. Даже аудитория начинает догадываться. Это видно по рейтингам. Лэни кивнул, мечтая, чтобы она оставила свой трёп, дала ему поработать. А потому, сказала Кетти: "Иногда мы решаем уничтожить какую-нибудь её часть". За ней, за anodрованной сеткой клетки, за обрамляющим прямоугольником стекла, не пропускающего внутрь ни молекулы атмосферных загрязнений, весело пустое, безукоризненно гладкое небо Бербанка. Образчик небесно-голубого пигмента, предоставленный прорабом Вселенной. Обрубок уха зарос по краю розовой, гладкой, как вос кожицей. Странно, можно же было пришить, а потерялось, так и реконструировать. — Чтобы не забыть, — сказал австралиец, по глазам читая мысли Лейни. — Не забыть что? — Не забыть вспомнить. — Садись. Леня опустился на нечто, если и напоминавшее стол, то лишь весьма отдалённо, хлипкую конструкцию из чёрных металлических прутиков и ламинированного пластика. Столик был круглый, размером с автомобильную баранку. За синим стеклом колыхались огни, не весть какому богу вожжённых лампад. Японец в ковбойке и круглых металлом оправленных очках яростно моргал. Австралийт сел на такой же изобгорелый в спички стул, полностью скрыв его под своей непомерной, как у борца сумо, горой мускулов. Ты вроде справился уже с джетлагом? Таблетки принял? Вспомнилась тишина всерх в звуковом самолёте, ощущение, что он вроде и не летит никуда, а застыл на месте. Таблетки, повторил толстый. Гостиница приличная? Да. — кивнул Лэйни. — Я готов к интервью. — Ну что ж. Мужик энергично помял свое лицо огромными сплошь в шрамах руками, а затем взглянул на собеседника, словно удивляясь, откуда он там взялся. Лэйни опустил глаза на нано-напорный тренировочный костюм, словно снятый с кого-то другого, тоже очень крупного, но все-таки малость поменьше. Света не разберёшь. В такой темноте все кошки серы. Растёгнут почти до середины груди, чуть не лопается на этой чудовищной туше. Обнажённый треугольник кожи исполосован десятками разнообразнейших по форме и текстуре шрамов, речная дельта из какого-то бредового атласа. "Ну так что?" произнёс австралиец. Лэни перестал изучать шрамы и поднял глаза. Я на счёт работы. Пришёл на предварительное интервью. Серьёзно? Вы интервьюер? Интервьюер? Неопределённая улыбка, демонстрирующая вполне определённые вставные зубы. Лэни повернулся к японцу. Колин Лэни. Синья Ямадзаки. Японец чуть привстал и пожал Лэни руку. Мы с вами Говорили по телефону. «Это вы проводите интервью?» Глаза очкарика заморгали еще чаще. «К сожалению, нет. Я занимаюсь экзистенциальной социологией». «Я ничего не понимаю», — вышел из себя Лейни. Молчание. Синяя Ямадзаки смущенно отводит глаза. Одноухий нахмурился. «Вы австралиец», — констатировал Лейни. «Тэззи!» — поправил Одноухий. «В смуту мы были за южан!» «Попробуем сначала», — предложил Лейни. «Парагон Эйша Дейта Флоу. Это вы?» «Упорный гад!» «Обстановка накладывает», — объяснил Лейни. «В смысле, профессия». «Да и то!» Одноухий вскинул глаза. Его правую бровь рассекал розовый перекрученный жгут и к шраму. Тогда Рес. Что ты думаешь о нём? Это в смысле рок звезда? спросил Лэни после краткого и не очень успешного сражения с проблемой контекста. Хивок, однохис смотрел на него с предельной серьёзностью. Из Лорес, группы полуирландец, полукитаец, сломанный нос так и не выправленный, длинные зелёные глаза. Но ну и что ты думаешь о нём? К этой торнсовской системе отсчёта этот певец воспринимался как нечто особо презренное. Она считала его живой окаменелостью, досадным пережитком давней первобытной эпохи, огромной, бессмысленной, как она говорила, известность в купе со столь же огромным бессмысленным богатством. Вети воспринимала славу как некую тонкую материю, первозданную стихию типа флогистона, как нечто изначально распределённое по всей вселенной равномерно, но затем при благоприятных условиях концентрирующееся вокруг отдельных личностей и их карьер, чтобы затем рассеяться, перераспределиться. С её точки зрения, рес продержался слишком уж долго. Он подрывал стройность её теории. Он нагло бросал вызов сложившемуся порядку взаимопожирания. Возможно, все шнырявшие поблизости хищники оказались мелковаты для такой добычи, все, не исключая и слидскана. В результате группа Lores выдавала свой продукт с прямо-таки оскорбительной регулярностью в различных медиа, а их певец с упорством достойным лучшего применения. отказывался убить кого-нибудь, связаться с политикой, признаться в неумеренном употреблении какой-либо любопытной субстанции или в неординарных сексуальных пристрастиях, сделать хоть что-нибудь, за что мог бы зацепиться Слицкан. Он сиял, может, и тускловато, но зато устойчиво, вне досягаемости этикеты Торнс, что и было по мнению Лэни истинной причиной её жгучей ненависти. Но, ну, протянув Лэни по некоторым размышлениям, я ощутил какое-то странное нежелание отвечать на чистоту. Я купил тогда их первый альбом, когда он только вышел. Название: "Одного хи стал ещё серьёзнее". "Lore's Skyline". Отрапортировал Лэни крайне благодарные своему мозгу, что тот выкинул эти слова на поверхность. Но я не знаю, сколько там они выродили с того времени. «Двадцать шесть, не считая сборников», — сказал мистер Ямадзаки и поправил свои очки. Лэйни чувствовал, что принятые им таблетки, те, которые должны были по идее смягчить джет-лак, трещат под ним, и проваливаются, как некие прогнившие фармакологические лиса. Стены процесса сблизились и продолжали сближаться. Если вы не собираетесь объяснить мне, о чём собственно весь этот разговор, сказал он одно ухом. Я, пожалуй, вернусь в гостиницу. Устал я. Вот что. Кит Аллен Блэкуэлл Лэни пожал протянутую ему руку. Ладонь Одноухова была похожа на ощупной элемент какого-то спортивного тренажёра. Хитти. Теперь мы, пожалуй, выпьем и немного поговорим. А может, предложил Лэни. А вы сперва скажете мне, каким тут местом задействована эта самая Paragon Aisha? Упомянутая вами фирма, вздохнул Блэквелл. Есть не более чем несколько строчек кода в машине. где-то там, на Лайган-стрит. Чистой воды декорация. Наша декорация, если вам от этого легче. Легче? переспросил Лэйн. Не знаю. Не уверен. Сперва привезли меня сюда для предварительного интервью, а теперь сообщаете, что компания, для которой я должен был интервьюироваться, не существует. Но она же существует, возразил Кит Аллен Блэквелл. В мошене на Лайган-стрит подошла официантка в сером бесформенном бумажном комбинезоне из косметически микрово подтёками. Большая бычкавого. Кирен, холодно. А вам, Лэни? Кофе со льдом. Колу лайт. Вот и прекрасно, сказал безухий Блэквелл, мрачно глядя вслед растворившейся во мраке официантке. Я был бы крайне благодарен, если бы вы объяснили мне, чем мы собственно здесь занимаемся, сказал Лэни и тут же заметил поблескивание светового карандаша. Имадзаки увлечённо корябал что-то на экране маленького ноутбука. Вы что, всё это записываете? К сожалению, нет. Небольшие заметки насчёт костюма официантки. Зачем? удивился Лэни. Извините, Имадзаки сохранил записанное, выключил ноутбук и аккуратно засунул карандаш в пружинный зажим. И я специалист по таким вещам. У меня сложилась привычка фиксировать мелкие приходящие детали народной культуры. Её костюм вызывает естественный вопрос. Является он простым отражением мотивов этого клуба или, напротив, представляет некий глубинный отклик на травмирующий опыт землетрясения и последующего восстановления.